Глава 16. Бегом. Скопия. Конечно же, это была Скопия. Огромная, лоснящаяся в свете фонарика чёрно-красная многоножка стояла на камне, вертикально подняв половину тела и слегка покачивая её из стороны в сторону, будто то ли принюхивалась к чему-то, то ли нащупать пыталась. Я медленно повёл телефоном в сторону, смещая луч света и выхватывая из темноты стены пещеры, про себя считая каждый раз, когда в нём мелькали чёрно-красные пятна. 5, 6 и седьмая, сидящая на стене практически вплотную к камню, в такой же позе, как и первая. Вытянув половину тела перпендикулярно стене и шевеля членистыми усиками в нескольких сантиметрах от руки девушки. Очень медленно подойди ко мне, вкрадчиво, отделяя слова весомыми точками, чтобы Амина даже не думала задавать лишних вопросов или тем более не послушаться, сказал я. Но она уже всё увидела сама. Увидела и вздрогнула, словно всё её тело скружилось секундной судорогой. К счастью, в панику она не впала, не завизжала, не отскочила, не понеслась прочь и не сделала никакой другой глупости. Послушавшись меня, она аккуратно подняла ногу и сделала медленный и осторожный шаг в мою сторону. потом ещё один и ещё и как назло на последнем шаге у неё под ногой что-то с громким хрустом сломалось не знаю обладают ли скопией слухом или ощущают вибрации органами осязания но не отреагировали В один момент, в одно мгновение, чёрно-красные молнии пронеслись по стенам и скрылись в невидимых глазу щелях. Я не успел даже выстрелить, только вскинуть руки, в которых уже вспыхнул заряженный прановой стрелой лук, так как в левой руке я всё ещё сжимал телефон. Прана обволакивала и её тоже, и луч света фонарика будто бы бил из наконечника стрелы, как цели указатель. Я запоздало повернулся в сторону первой замеченной скопии. Её, конечно, тоже уже не было на месте. Даже одна скопия может привести за собой целое море, а мы упустили семь. Я опустил лук и посмотрел на Амину. Бежим. Она злобно поджала губы, сощурилась и кивнула. И мы побежали. Чтобы не переломать ноги, я на первых же шагах перевёл мощность фонарика на максимум. Тут уже не до экономии батареи, тут бы живыми выбраться. Фонарь ярко вспыхнул, выдёргивая из темноты стены пещеры, до которых с каждой стороны было не больше метра. И эти стены уже усеивали скопие. Они покрывали стены сплошным, шевелящимся ковром, наползая друг на друга, вылезая из невидимых трещин и щелей и скрываясь там снова. Они словно жили своей жизнью и даже не собирались преследовать нас, но почему-то постоянно находились наравне с нами и даже дальше. Я с каким-то абсолютным и критическим спокойствием смотрел на то, как прыгающий где-то далеко впереди кругляшок света, спасительной поверхности потихоньку затягивается шевелящимся покровом скопии, уменьшается, пропадает. Не дождётесь. Мне нужна была остановка. На секунду, на мгновение, но остановка. На ходу стрелять нельзя. Вернее, можно, но это почти безрезультативно. Поэтому вместо того, чтобы просто шагнуть в беге на правую ногу, я крутнулся на ней, одновременно посылая импульс праны в левую руку. Оборот вокруг своей оси, которым я погасил горизонтальную скорость. Левая нога впечатывается в каменный пол. Руки вскидывают натянутый лук, стрела бьёт ослепительным световым лучом в затягивающуюся мембрану из красно-чёрных тел. Выстрел. Прана набита в стрелу по-новому, исключительно в хвостовик, так что тетива с чудовищной силой толкается в него, отправляя стрелу в полёт. Хвоставик, не выдержав такого напора, разлетается на куски, на дробь, картечь, на прановую шрапнель, которая летит вперёд. А тетива, не останавливаясь, продолжает проходить сквозь почти не сдвинувшуюся с места стрелу, кроша её в прановые ошмётки, улетающие вперёд по световому лучу. Туда, куда шлёт их моя воля. прямо в центр, почти сомкнувшегося барьера из скопий. Десятки, сотни фрагментов импровизированной шрапнели ударили в красно-чёрное месиво, проверяя его на прочность. И победили. С влажным хрустом полетели прочь оторванные лапки, головы, части хитиновых тел, цепляющиеся друг за друга скопи и развалились, потеряв целостность, и в середине их сборища снова пробился спасительный свет. Но прогал был ещё слишком маленький. «Даже если прыгнуть вперёд рыбкой, вытянув руки и приняв в кувырок приземления, всё равно нет гарантии, что пара-тройка тварей не вцепится в спину или грудь». «А времени на ещё один выстрел нет. Я буквально чувствую, как ближайшие скопии уже раскрывают свои челюсти, чтобы попробовать на вкус подошвы моих ботинок». «Помогла Амина». Увидев, что заслон впереди прорван, пусть я и сам не до конца понял, как именно это сделал, она ударила тоже. Ударила как умело, как могла, просто волной чистой праны. Такой же волной, какой чуть было не смела меня в нашем первом знакомстве. не успевших снова стянуться и закрыть разрыв в скопией, разметало по стенам коридора, швырнуло далеко вперёд по пути нашего следования, как будто мощным порывом ветра. Отдельные особи остались живы, и даже отсюда было видно, как они принялись bryкаться и биться на камнях, пытаясь перевернуться со спин на ноги и снова броситься в нашу сторону. Но когда то ещё будет? Главное, путь снова был свободен. Мы снова бежали. Бежали прямо по хрустящим чёрно-красным телам, если те не успевали убраться у нас из-под ног, скользили на жёлтых внутренностях многоножек, спотыкались о камни, старались не махать руками, чтобы в них не вцепились скопии на стенах, но бежали. Если какая-то из многоножек прыгала, Они ещё и прыгать умеют. Её встречало прямо в воздухе либо моя стрела, либо тонкий как спица, рановый импульс Амины, который она выпускала из пальца, насаживая на него скопию как на шампура. Радка с какой-то злорадной улыбкой сбрасывала её под ноги, и обязательно проходилась подошвой. Один раз это её чуть не погубило. Нога скользнула по внутренностям, амина потеряла равновесие и начала заваливаться назад, неловко вскидывая руки. Я увидел это лишь краем глаза и тут же развернулся прямо на бегу, прыгнул спиной вперед, натягивая в падении лук и выпуская стрелу в камни под аминой. Я не знаю, что заставило меня это сделать, и в любой другой ситуации я бы, наверное, это не повторил. Но в стрелу, за мгновение до выстрела, помимо пранового заряда, я вложил ещё и желание, чтобы эта прана сформировалась во что-то определённое. Говоря конкретнее, я захотел, чтобы она приняла форму наклонной плоскости, стоящей к полу ровно под таким углом, под каким будет именно в тот момент, когда стрела коснётся камней. Ничего лучше я придумать не смог. Но этого было достаточно. когда стрела коснулась камней, она то ли разбилась об них, то ли была поглощена ими, не знаю точно. Я видел лишь, как она прямо на глазах истаила от наконечника до хвостовика, будто ударилась не в камень, а в раскалённую магму. Но из того места, в котором пропала моя стрела, в тот же момент вырвалась яркая фиолетовая узкая плоскость, шириной ровно в камень, из которого начиналась. Плоскость просуществовала одну короткую секунду, ровно столько, сколько было нужно, чтобы поддержать Амину и не дать ей упасть. А потом на камне упал я, так же, как и летел, спиной вперёд. Едва ли я успел запомнить расположение камней туда, куда упал, но к счастью обошёлся без серьёзных ушибов и даже смог кое-как превратить падение в перекат и довольно быстро оказаться снова на ногах. Амина тоже смогла устоять. Сотворённой мною плускости уже не было. Зато Радка снова бежала мне навстречу, хоть и неловко наклонившись вперёд, будто с трудом лавировала в равновесии. А волна скопий весело у неё практически на пятках. Я шагнул правой ногой назад, вставая левым боком к надвигающейся угрозе и снова поднял сияющий лук, стрела на котором рассекала тьму ярким световым лучом. А ещё две стрелы просто лежали, ожидая своего часа. С реальным луком я бы никогда не смог такого провернуть. Только если бы у него были 3 полки. Двумя стрелами ещё можно выстрелить, расположив вторую на указательном пальце лученой руки. И то это будет жутко неудобно и скорее всего жутко неточно. Тремя же выстрелить возможно только если разворачивать лук горизонтально. Физический лук Но сейчас в моих руках порождение моей же праны, и я могу располагать его в пространстве, как хочу. Могу пристроить стрелы вместо тетивы, а стрелять голыми хвостовиками. Поэтому и три стрелы могу зарядить, и выстрелить могу, и попасть куда только не захочу, даже если это три разные точки. Например, потолок коридора, пол коридора и самый центр коридора. пустота, в которой стрела засядет, остановится в той точке, в которой я захочу, чтобы она остановилась. Не проблема. И заложить в стрелы всё, что захочу, тоже смогу. Вообще похеру. Я стреломант. И когда Амина пробежала мимо меня, когда вал стрекочущих и шуршащих многоножек на стенах навис надо мной, я выстрелил. Стрела ушла вертикально вверх. Стрела ушла вертикально вниз. Стрела повисла в воздухе, едва оторвавшись от лука, и исчезла. А потом всё пространство коридора перекрыло сплошной прановой стеной, точно такой же, какой Персефона прикрывала Амину от моих стрел на тренировке. Прана вырвалась снизу. Прана вырвалась сверху. И в самой слабой точке, где её могло не хватить, в центре я тоже подстраховался, подвесив там ещё одну заряженную стрелу. Вал скопий ударился в прозрачную фиолетовую стену, мгновенно затянул её, скрыл под своими телами. Многоножки бесновались, отделённые от меня такой тонкой, но совершенно неодолимой преградой. Видели меня в каком-то дециметре, но не могли добраться. Много, очень много, столько, сколько я только смог себе вообразить. Слоё в тончайшей прановой плёнке отделяли меня от них, и не было никакой возможности её преодолеть. По крайней мере, быстро. Щёлк. лопнул один слой. Какая-то скопия решила попробовать прановую стену на зубок. Щёлк. Лопнул ещё один. От моего пранозапаса, моего пранового двойника, словно бы резким щелбаном выбили крошечный кусочек, который тут же испарился. Оставшаяся прана спешно затянула появившуюся крошечную про ореху, но щёлк, щёлк, щёлк. То ли эти твари и вправду как-то обмениваются информацией, то ли у них просто такой рефлекс всё грысть. Но слои прановой стены посыпались один за другим. Дырки в моём прановом теле стали появляться с такой скоростью, словно его расстреливали из пулемёта. И совершенно ясно становилось, долго так не продлится. Поддерживая стену собственным пронозапасом, я автоматически дал скопиям возможность полностью истощить меня, когда пойдёт последний слой. А значит, надо бежать. Не в том смысле, что я не собирался бежать, просто надо бежать прямо сейчас. И развернувшись, я побежал вслед за Аминой, которая успела ускакать на добрых 10 метров вперёд. Те скопии, которых она отбросила вперёд, всё ещё были тут. Они за стену не попали. Чувствуя, как с каждой секундой буквально на глазах тает мой пронозапас, я даже не рисковал доставать лук. Предоставлял скопий Амине. Благо, она довольно ловко с ними справлялась. Если же находилась какая-то тварь, которая пропускала мимо себя девушку, но решалась потом напасть на меня, «Я сбивал ее в воздухе ударом ноги, а то и кулаком, и растаптывал по камням». Поодиночке они оказались совершенно не опасными, не опаснее собаки. Стена лопнула, когда до спасительного выхода, который даже отсюда казался достаточной ширины, чтобы не пришлось мучиться с его расширением, оставалось метров двадцать. Говоря вернее, стена не лопалась. Это я её убрал, решив оставить хоть чуть-чуть праны, хотя бы на один выстрел, на всякий случай, и надеясь, что мы достаточно далеко убежали от основной массы членистоногих. Завибрировал в руке телефон, от чего луч фонарика мелко затрясся, но, конечно же, я не стал смотреть, что с ним происходит. Скорее всего, батарейка садится от такого долгого использования в качестве источника света. полевать. Мы уже почти у выхода. 20 м это несколько секунд бега, 3-4 секунды. А там уже поверхность. Правда, что мы будем на поверхности? Ведь скупие не боятся ни солнечного света, ни поверхности, ничего. Кажется, пора придумывать план Б. На бегу я обернулся, пытаясь понять, преследуют ли нас скопии, которых я остановил своей прановой стеной, но ничего не разглядел в темноте, а разворачивать руку с телефоном не стал. Боялся потерять равновесие на бегу. Будет очень глупо, если я его потеряю, споткнусь, упаду, и меня сожрут те самые скопии, на которых я хотел посмотреть. Я уж лучше добегу до выхода, и там, на поверхности, уже узнаю, преследует нас кто-то или нет. Мы выбежали наружу и тут же увязли. Ноги, только что ступавшие по твёрдым и острым камням, провалились в горячий жёлтый песок. По глазам, привыкшим к полутьме, резануло яркое солнце. Я чуть не потерял равновесие от резкой остановки и взмахнул руками, возвращая его. Из рути выскользнул и упал на песок телефон. Упал и принялся трястись, будто в припадке, словно ему тоже было горячо. На экране появилось сообщение о входящем звонке. Звонила Ника. Нашла время. Я оглянулся, но в тёмном зебе пещеры, из которой мы выбежали, ни хрена не было видно. Преследуют нас скопие или нет, непонятно. Но чёрт, я лучше буду считать, что да, и постараюсь оказаться как можно дальше отсюда. Поднимайся. Я дёрнул за локоть Амину, которая в отличие от меня не удержала равновесия и растянулась на песке. Мы ещё ни хрена не в безопасности. Амина ничего не ответила, только злобно зыркнула на меня, вскочила на ноги и снова чуть не упала. Горе что твою мать. Ещё бы, она была обута в легкомысленные босоножки. Странно, что из пещеры она вообще ни бысиком вышла. Я подхватил с песка телефон и ответил на звонок уже на бегу, таща за собой Амину за руку. "Да? Серж, это директор Вагнер", внезапно прогудело из трубки. "Вы в безопасности?" "Ни хрена", ответил я то, что думаю. Плевать, кто там, директор хоть сам президент. Не до расшаркивания мне. "Вы можете сказать, где вы?" В пустыне, ответил я, нервно оглядываясь через плечо. От пещеры мы успели отойти от силы на 5 метров. Двигаться по горячему песку, увязая в нём по щиколотку, было крайне сложно. В какой пустыне? Да хрен его знает. Песок, горячий, горы рядом, скалы. Я снова обернулся и увидел, как из пещеры вылезла первая скопия. Она ступила на горячий песок, дёрнулась назад и застыла на границе пещеры, шевеля усами. Наступила ещё раз и уверенно попал слепа по нашим следам. Ориентиры, сер, ориентиры. Да я хер знает. Я крутнул головой по сторонам. Мёртвое дерево в виде буквы У, треснувшее посередине, огромный камень с дыркой посередине. Я знаю это место. Ждите. И директор моментально бросил трубку, не дав мне даже сказать, что вообще-то у нас нет возможности ждать. Я опустил телефон и ещё упорнее потащил Амину вперёд, на каждом шаге оглядываясь через плечо. Скопии уже вышли из пещеры и плотным ковром двигались по нашим следам. Натурально по следам, идущие вначале ощупывали следы своими усиками и уверенно продвигались в нашу сторону, как охотничьи собаки, идущие по запаху. Расставаться с добычей они явно не собирались. Я проверил свой пранозапас и с сожалением констатировал, что чудо не случилось, его по-прежнему оставалось на один выстрел. «У тебя как с праной?» – спросил я у Амины. «Плохо», – ответила она. «Плохо». Ну, ну, ты потратила. Та же херня, вздохнул я, доковыляв до того самого камня с дыркой посередине. Залезай наверх, я за тобой. Выиграем несколько дополнительных секунд. Хм, я смотрю, ты не строишь пустых надежд, хмыкнула Амина и полезла на камень, чертыхаясь при каждом касании голой ладонью горячей поверхности. Тем не менее, я делаю всё, что в моих силах для этого, ответил я, вскарабкиваясь следом. Да. Камень действительно был горячий. Даже сесть на него я бы не смог, наверное, только стоять. И то, минут через 5 начнёт жарить сквозь подошвы. Если мы проживём эти 5 минут. Глядя на ковёр с копией, который уверенно подтягивался к нашему камню, я достал лук и посмотрел на Амину. Амина закусила губу, и, кажется, я увидел в её глазах слёзы.